глава 9 в преддверии боя Вот здесь уже менеджер почувствовал себя хозяином положения и принялся отчаянно торговаться. Но я тоже был не лыкомшит. в конце концов меня готовили к тому, чтобы стать управленцем при лорде, как положено младшему сыну, так что торговаться я тоже умел. Если прошлый контракт был заключен на 80 тысяч имперских сардов, текущий контракт, на который менеджер меня хотел подписать всего за 150, был подписан на 200. При этом все трофеи доставались нам. Менеджер был очень доволен собой. но ну еще бы. Сражение с полноценным кулаком мехов оценивается в минимум 300 тысяч. Но я нисколько не продешевел. Наоборот, выбил максимум из сделки, ведь трофеев могло быть на 500 тысяч или даже на миллион. Так что… Нет. Можно было попытаться сбить и 300, но я не стал. В конце концов, корпорация отдала нам дежуну турелей. они тоже денег стоят. И менеджер с ними уже успел попрыщаться. Впрочем, я более чем уверен. Турели давно списали, и для корпорации стоят сущие копейки. Но это уже меня не касается. Ровно через три часа прибыло все заказанное, включая две группы техников, которым предстояло устанавливать турели, развести сенсорную паутину и объединить все это в единую сеть которые будут иметь доступ наши мехи. Техники трудились весь остаток дня и всю ночь, а вместе с ними и мы. Но к утру уже все было готово. Турели были установлены, причем ракетные, мы смонтировали так, чтобы палить они могли только вверх. А сами они стояли среди скал, и заметить их, тем более подстрелить, кроме как с воздуха, не представлялось возможным. Артиллерийские поставили подальше от места боя. Эффективная дистанция у них огромная, так что пусть пальты издалека, с безопасного расстояния. Но ну и бластерные были прямо в центре сенсорного поля, окружавшего добывающий комплекс. Что касается «Раптора», то гриф и «Маркус» совершили невозможное. Смогли его починить. При этом ногу собрали практически из ничего. Использовали как трофейные детали, так и те, что были у нас в запасе. Получилось более чем. Я, пробовав мех, остался вполне доволен. Конечно, он был несколько медленнее, чем хотелось, но это особой роли не играло. Задача, которая возлагалась на эту машину, очень простая. И уж такому опытному пилоту, как Мелиссе, она по плечу. Хотя, конечно, я бы предпочел, чтобы в «Рапторе» находился кто-то из своих. Тогда «Раптору» можно было бы поставить несколько другие задачи. Мех бы держался на расстоянии от противника, и при этом все внимание было бы сосредоточено на нем. Рискованно, конечно, но оно того стоило. Однако не судьба. Артус был недостаточно опытен, чтобы проделывать такие кульбиты на Рапторе. Серый тоже. Он презрительно относился к легким мехам, считая их таким недоразумением. Да и у него есть свой мех. Так что на Рапторе можно было бы идти в бой мне или Маркусу, но обе наши машины я планировал оснастить пусковыми установками. Да и вообще. Козерог Маркуса и мой страж должны были стать ключевыми фигурами в предстоящем сражении. Оставался Гриф, но он ведь не мех воитель от слова совсем. Когда я завился в трюм нашего корабля, где над Раптором трудились Маркус и Гриф, то застал уже практически готовую к бою машину. Оставалось всего ничего. Откалибровать систему наведения, навешать ракетные блоки — и готово. Собственно, именно об этом мне и сообщили уставшие, но довольные собой Грифф и Маркус. «Ну что, девчонка уже приняла твое предложение?» «Я закинул лодочку. Но то ли она меня не поняла, то ли не желает понимать». «Хм, так что выходит, мы зря ковырялись с этой консервной банкой?» Возмутился Маркус. «Не спеши. Я не хочу ставить ее перед ультиматумом. Пусть сама придёт к такому решению». «Хм, да когда это ещё будет?» «Будет? Успокойся». «Ага, времени только у нас уже нет». В этот момент я услышал мерные глухие удары, будто кто-то бьет молотом по железным переборкам корабля. Это еще что такое? Хм, это пленница наша беснойца на свободу хочет. Ну или наконец-то поняла твои намеки. Вот видишь, а еще вчера сидела и ничего не хотела, сегодня уже на свободу потянула. Ой, кинет она на нас подставит и сольет. Мать, да ладно тебе, не нагнетай. Скажу, сейчас узнаю. «Да чего она додумалась?» Чем ближе я подходил к нашей импровизированной тюрьме, тем отчетливее доносились удары. Когда я зашел в камеру, то застал интереснейшую картину. Мелиса двумя руками, держась за стул, единственную мебель в камере, силой била им в стену. «Стену так не проломить!» Она обернулась, уставилась на меня тяжело дыша. «Ну, и зачем все это?» «Вы будете сражаться с мародерами, «Допустим». «Я хочу сражаться вместе с вами. Я согласна». Я постарался сохранить на лице полное безразличие и сделал вид, будто не понимаю, о чем вообще речь. «Ты хочешь сражаться вместе с нами, против своих бывших товарищей?» «Они мне не товарищи». «Тем не менее, ты была с ними, билась плечом к плечу, и теперь хочешь их предать?» «Ох, я не давала никаких клятв» и к ним попала против своей воли. Хм, а теперь, значит, решила воевать против них. Почему я должен тебе верить? Лорд, я гвардеец. Пусть мой господин пал, пусть мое имя покрыто позором, но продолжать жить так, как последние полгода, я не хочу. Я не хочу сгнить в тюрьме. Дай мне шанс. Я с честью погибну в бою, как и все вы. Ха, мы? С чего ты взяла, что мы собираемся погибнуть? «Я видела ваши мехи. Знаю, против кого вам предстоит выйти, у вас нет шансов». «Шансы всегда есть». «Ты думаешь выставить? Но как? К вам спешит подкрепление? Вы просто должны продержаться какое-то время, да?» Похоже, она вообще не считала возможным победить кулак мародерских мехов. Думала, что это просто невозможно. Ну, тут с ней нельзя было не согласиться. Если думать, что мы сможем выставить тех трех мехов, которых она сама видела». «Тут согласен, шансов никаких». «Нет, ничего такого. Мы просто намерены победить». Она несколько секунд глядела на меня с ошарашенным лицом, затем откинула голову. лорд, ты же не думаешь, что они падут на колени? Едва ты скажешь, с кем им предстоит сразиться». «Ну, конечно, нет». «Но как? Как ты хочешь победить?» «Этого я тебе не скажу, но мы победим». Черт подери! Теперь еще больше хочу оказаться в кабине боевого меха. Я должна видеть это. Боюсь, мои товарищи вряд ли согласятся на твою авантюру. Я не предам! Я не ударю в спину. Пусть я лишилась титула, не имею права называться гвардейцем, но я не стала подлой и трусливой. Не опустилась настолько, что ударюсь под тишка. Ты была одной из тех, кто легко может это сделать. Это не так. Прошу, лорд! В ее глазах была такая мольба, что отказать ей, наверное, не смог бы никто. Плюс я и сам знал, что ждать от нее предательства не стоит. Не могу даже представить, что с ней случилось, как с ней обошлась судьба, что в итоге она попала к мародерам. Но то, что она, оказавшись в боевом мехе, выйдя вместе с нами на поле боя по нам же и ударит, нет. Этого не будет. Не скажу, что гвардейцы все сплошь неподкупные и честные, но Мелиса... Пусть я ее знал не так хорошо, как мне хотелось бы, но в том, что она не предаст, уверен. Настолько, что готов был за нее поручиться перед товарищами. Хм, мы подумаем. Я покинул ее камеру. Я коснулся гарнитуры связи. Серый, прием. Жду через пять минут в трюме бешенства. Я подождал пару секунд и не услышал ни одного ответа. Повторяю, через пять минут в трюме. Серый, как слышно? Ну, черт возьми, гарнитура села или же со связью проблема? Может, прав был Маркус? И когда мы были во внешних мирах, стоило установить нейросети. Ведь удобная вещь, разум решает массу вопросов. Но и денег тогда было в обрез, и времени не хватало. Да и я к этим штукам отношусь очень предвзято. Не любят у нас в Империи подобное. «Да слышно тебя, слышно!» Отозвался вдруг Маркус. «А старик наверняка с чем-то ковыряется и ответить не может. Может, принял и до. Через пять минут мы все четверо были в трюме. Нас, что у нас? С мехом закончено. Еще час и на наших бронеплиты перевесим поврежденные. По сенсорным полям порядок. Сеть запущена, нужно только мехи к ней подключить. А турели? Тоже подключены. Все в порядке. Ну отлично. Собственно, я что хотел сообщить? Кажется, у нас пополнение в отряде. «Наша пленница хочет участвовать в бою на нашей стороне». «Кто? Эта сучка?» «Именно она. И мы ведь уже говорили на эту тему». «Да к черту! «Она едва тебя не убила, чудом по тебе не попала». «Ты ее пожалел и не убил, а теперь еще хочешь в команду взять?» «Она ведь нам в спину настреляет, как пить дать!» «Не настреляет, она из гвардейцев. Поднялась с самого низа, так что доплевать!» да «Я не хочу получить залп в спину!» «Не получишь?» «Ты откуда ты знать можешь?» «Не забывай, вы в Империи чужаки и не знаете наших порядков, Хоть и пробовали там очень долго. Но я там вырос и знаю, кто есть кто. Так вот, я уверен, что она не предаст». «Маркус, ну ты чего молчишь? Ну нахрена нам эти риски?» Лэнк Лэнг наш командир, ему и решать». «Гриф, ну ты хоть скажи». «А что говорить о гвардейце лиси Брандир? Я наслышанно и согласен с Ленгом». «Мартус?» «Гвардейец не предаст. Особенно тот, который служил барону Круа. Тот подлецов на службе не держал». «А ничего, что она до этого с мародерами была и предала их!» «Мало ли, как она оказалась среди них. И как бы там ни было, если она сказала, что будет сражаться за нас, то так и будет. Слово свое не нарушит. Тут я уверен». «Сказал Гриф». «А может, ты попробуешь?» «Я очень не хочу лезть меха. Не мое, это, не умею. Дайте мне корабль, и я пущу его в пике. Буду атаковать, кого скажете, но мех...» «Нет уж. Тем более, что Мелиса опытный воитель, справится точно лучше меня». «Люди, да вы с ума посходили!» «Значит так, хочет сражаться за нас, Лэнг уверен в том, что она нас не предаст, хорошо. Но предлагаю использовать ее как наживку, раз уж выпал такой шанс». «Наживка?» Будет светиться перед противником, отвлекать его. На рапторе? Она не согласится, а это же не мех. Одно точное попадание и ей конец. Хм, как я понимаю, она и решила сражаться вместе с нами, так как хочет погибнуть в бою. Хочет, не будем ей мешать. Значит, решено? Я обвёл взглядом присутствующих. Гриб кивнул сразу. За ним Артус, Маркус, затем серый, который хоть и помедлил, но все же дал свое согласие. Когда я вновь открыл дверь, ведущую в камеру с заключенной, Мелиса сидела посреди комнаты, обхватив ноги руками. Едва только услышав, как открывается дверь, она подняла голову и уставилась на меня. В ее глазах читалась и надежда, и одновременно обречённость. Тут я понял, что Артус был совершенно прав. Она решила участвовать в бою на нашей стороне с одной единственной целью – чтобы умереть в мехе, как и полагается настоящему гвардейцу. И плевать, что она уже не на службе, что ее сюзерен погиб, что она сама в бегах. числится либо среди дезертиров, либо среди пропавших без вести. Но ей было на это плевать. Она желала одного — закончить свои страдания здесь и сейчас, на тех условиях, которые посчитает приемлемыми. Но у меня были совершенно иные планы. Вставай. Или ты передумала? Вы позволите мне сражаться вместе с вами? Да, но будет несколько условий. «Первое. Ты беспрекословно слушаешь мои приказы. Делаешь то, что тебе сказано. Никакой самодеятельности, никаких самоубийственных атак. Это понятно?» Она кивнула. «Повторяю, ты делаешь только то, что тебе скажут». «Я поняла. Выполняю приказы». «Хорошо. И второе. Ты не должна умереть». Вот тут уже в ее взгляде читалось недоумение. Наверняка она сейчас попыталась понять, я идиот, который не понял, зачем она вообще просилась в кабину меха, или... «Повтори, если все будет очень плохо, ты катапультируешься». «Если меху придёт конец, я катапультируюсь». Послушно повторила она, хотя явно мне была довольна. Я мешал её планам. Но мне было плевать на её планы, у меня и свои. И на её счёт тоже. «А вот теперь слушай, что от тебя требуется». Я начал инструктаж. До рассвета оставалось всего ничего. Мы сидели у костра, поджаривая на нем полуфабрикаты, которые Маркус достал из своих запасов. Забавно, до этого я ел их много раз, и всегда они казались мне совершенно безвкусными. Но сейчас, когда они слегка подрумянились над живым огнем, напитались дымом, они стали казаться изысканным деликатесом. И вкус был необычен и непривычен. Будто это и не полуфабрикаты, которые я много раз ела, а что-то совершенно иное. Может, там и причина секрет готовки? Раньше я никогда не пробовал так их греть. Это сегодня и сейчас Серый Маркус показали мне такой способ. Быть может, причиной было то, что скоро состоится бой, из которого при обычных обстоятельствах никто из нас живым бы не вышел. А мы надеялись не только выжить, но и победить. Как бы там ни было, пока что мы просто ждали противника, ждали и нервничали. Но от Грифа и Артуса, которые подняли корабль на орбиту, отключили основные системы, притворившись просто обломком или мусором, медленно вращающимся вокруг планеты, никаких известий не было. Когда же мародёры прибудут? «Скажи, лорд, как так вышло, что ты оказался среди наемников? обратилась ко мне Мелиса. «Хм, оказался наемником, ты хотела сказать?» «Ну, да». «Так случилось». «Но ты же наследник древнего рода. Ты должен был стать?» «Должен был, но не стал». «Но почему?» «Я не хочу говорить на эту тему. Наверняка ведь и ты не захочешь рассказывать, почему один из самых молодых за всю историю империи гвардеец, которому пророчили яркую карьеру, великие свершения, оказался среди сброда и отребья, грабящего планеты во фронтире. Белиса тут же опустила глаза, хотя мгновением ранее в них вспыхнула ярость и неприкрытая злость. Видать, задел я её заживая. Ну и хорошо, а то я нездоровое любопытство начало меня раздражать. Был бой, мы недооценили противника, и... Случилось то, что случилось. Мой господин погиб у меня на глазах, затем мои товарищи, а я... Я выжила. Не понимаю, почему я и для чего. Но случилось именно так... А потом оказалось, что в Империи я считаюсь преступницей, дезертиром. Да, я не защитила своего господина. Но как это вообще можно было сделать? И в чем моя вина? В том, что просто выжила? Я не знаю, это дурацкий закон, не моих рук дело. Так почему вы не стали лордом Тиром? Быть может, благодаря вам, я и другие воители смогли бы вернуться в Империю, были бы полезны. Начнем с того, что я вообще не должен был стать графом. Даже наследником не был. Меня учили управлять нашими землями, вести дела. Но никто не рассказывал о том, насколько подлыми интриганами могут быть благородны. И даже когда я об этом узнал, до конца не верил, что честь, доблесть, смелость и находчивость могут уступить хитрости коварству и крючкотворству. Зато и поплатился. «Что именно случилось?» «Не хочу об этом. Не сейчас, не сегодня. Но...» На мои шесте в наушниках послышался голос грифа. Засек корабль, выходит на орбиту. Ну вот, и началось. Через пару часов они будут здесь. Подъем!